О чём думает хирург? Вы не поверите, но хирург думает как и все. Но есть небольшое отличие в медицинском братстве, которое действительно выделяет его из всех остальных. Хирург умеет работать руками. Пусть в своём узком направлении, но рукотворчество его характерная черта. Знаете, на чём спотыкаются молодые врачи, посвятившие себя травматологии, например? Они не могут размотать бинт. Да-да. Обычный бинт, каким все остальные люди пользуются дома, чтобы укрепить вывихнутую ногу. Нас Но, согласись, от травматолога ожидаешь другого умения, чем от соседа по личной площадке, пришедшего на помощь. Вот если ты собрался стать специалистом по переломанным костям и разрывным связкам. Будь добр. Потрать год-два на хлопчать бумажные бинты. Вы удивляетесь сроком? Это всё быстро. Нет, конечно, научиться бинтовать коленный сустав перед зачётом или накладывать туры на плечо по дезу можно и за неделю, но овладеть этим в совершенстве вряд ли получится быстрее, чем за несколько лет. К сожалению, мастеров накладывать повязки не так уж и много. Значительно меньше, чем травматологов, получающих за это зарплату. Та же самая история и с хирургами. Если травматологи стирают руки в кровь бинтами, то у хирургов мозоли от ниток и шёлка лавсана, кетгуты и лески. Почему? Да потому что большую часть работы в операционной доктор вяжет узелки. На один кровоточащий сосуд три узла. Несколько секунд на разрез скальпелем, потом минут пятнадцать на завязывание. Не верите? Пошли в операционную, сами убедитесь. Идите за мной, внимательно наблюдайте, только не шумите. Вопросы здесь не задают, позже поговорим. Смотрите. Из лифта вывозят пациента, и наверняка в операционную. Как догадался, очень просто. Вид у него немного... Испуганный, он голый, накрыт простынёй до подбородка. Под подушкой на каталке лежит история болезни. Что там в графе диагноз написано? Острый аппендицит. На повезло, будет на что посмотреть. Старые хирурги говорят, что самая простая операция это аппендэктомия, а самая сложная называется точно так же. Это несмотря на то, что на каждом дежурстве обязательно приходится оперировать больного с воспалением червеобразного отростка, а то и нескольких. Откуда они только берутся? Это ж не хирургический, а социальный вопрос. Наш брат-хирург такими глупостями голову себе не сбивает. Он надевает шапочку, марлевую маску и моет руки. Вам тоже придется переодеться, раз вы решили погрузиться в хирургические события, так что раздевайтесь. Ну, не прямо здесь. Комнат ли есть специально для переодевания? Душевая присутствует. Ну, да ладно, полностью мыться не обязательно. Вот боцил нам Геннадий надеть придётся. Точно. Эти огромные, тряпочные, зелёные челки с двумя завязочками сзади есть бохил. Надели? Теперь можно пройти за красную линию в операцион. Посмотрите под ноги. Видите? Истительно красная линия на полу прочерчена. Эта черта отпугивает микробов. Перед красной линией они еще есть, а за нее уже не идут. Боятся. Нам страшиться нечего, пошли вслед за каталкой. Медсестры завезли больного в коридор операционной и остановились. Так же, как и мы с вами в предоперационной. Они надевают маски и бахилы, причем не только на себя, еще и на больного. Сейчас предстоит небольшой эпизод поднятия тяжести. Нашего пациента нужно переложить с каталки на операционный стол. Девчонки из первой хирургии вдвоём, наверное, столько же весит, сколько один больной. Надо им помочь. Руки подсовыйте под колени, а я под плечи. Дружно, раз, два, взяли. Спасибо за помощь, а то представляете, каждый день по 4-5 раз стягать До операции ещё ничего, больной в сознании помогает как может. А вот после под наркозом он спит, сном младенца. Жалко только если в этом младенце центнера полтора пору штангистов на работу принимать. Тяжела сестринская доля. Достойный хирург никогда своим врачебным статусом кичиться не будет. Помогать девчонкам дело святое. Ты с сестричками по-человечески, и они к тебе со всем вниманием. Это с опытом приходит. Иногда, знаете, заявляется такой важный дядя-хирург в операционную и начинает всеми командовать. Сам палец о палец не ударит, чтобы помочь. А как встанет за операционный ствол, здесь вся его подноготная и вскрывается. Руки, что называется, растут. Не из того места. Все стране же все видит. Атмосфера во время работы очень важная вещь. Если взаимоотношения внутри хирургической бригады дружески, и операции протекают веселей, и больные выздоравливают легче. Мы с вами правильно поступили, что со всеми поздоровались и помогли больного переложить. Поиск на одном твёр анастезиологии колдует. А наше дело соблюдать стерильность. Пошли мыцы. С не привычки в диковинку наблюдать как хирургическая сестра таз эфиром поджигает. Это всё Сергей Иванович Спаса Кукоцкий Иван Георгиевич Кечиргин придумали когда-то. Опять же, для стерильности. Пламя погасло. В два тазик налить нашатырный спирт. Можно руки обрабатывать. Наденьте фартук и подходите к раковине. Затем фартук после поймёте. Держать кусок мыла и щёточку. Намыльте руки и тщательно трите сначала пальцы, затем кисти, предплечья. Трите, трите, не унеси, считая при этом до 120. 2 минуты в венде да положь, следить, чтобы водичка стекала от кистей к локтям, а не наоборот. Отлично помылись, только это начало. Обмотрите руки чистой пелёнкой и подходите к казам. Помните, как в сказке про конька-горбунка царевич в котлах купался? У хирургов так же каждый день по нескольку раз. Чувствуете запах на штыря? Микробы его не любят. Да так что прямо мрут пачками и тонут в тёплом полупроцентном растворе аммиак. К сожалению, Мартик, счастью, мы этого не видим, а вот Спаса-Кулкотский с Кочергиным точно видели. В начале прошлого века ры считали, что для того, чтобы микробы наверняка передохли, руки мыть нужно по 3 минуты в каждом тазу для надёжности. Так что считайте два раза до 180. Не устали? Ничего это служишечка, а не служба. Служба будет впереди. Идите вслед за мной в процион. Завершим процесс уничтожения микробов на руках. Вы думали, тёплой наштря достаточно? Нет. Вдруг невидимый вредитель ещё дремлет в околоногтевом пространстве. Возьмите стерильную салфетку, ту, которую пинцетом держит операционная сестра Света. Подставьте марлю под струю чистого медицинского спирта, льющуюся из рук Вали, второй нашей помощницы, и обработайте этой огненной жидкостью руки в той же последовательности, как в раковине мылом, от ногтевых фалан к локтям. Сколько? Специакоцкий утверждал, что 2 минуты в самый раз. Спорить с таким авторитетом не будем, а то к столу не подпустит. Баллесы с Светой, на первый взгляд, такие приветливые, но чуть нарушаешь правила стерильности, вмиг узнаешь, где раки зимуют. Вот вы уже прошли полную дистанцию обработки. Вы вас оденем как хирурга, постоите рядышком, когда ещё доведётся. Протрите кисти и предплечье сухой стерильной салфеткой, чтобы перчатки к тому не прилипали, и вытяните руки вперёд. Света на вас наденет стерильный халат, а Валя завяжет сзади тесёмочки и пояс. Осторожнее. Это же не баня операционная. Руками не размахивайте, прижмите их к сердцу и замрите. Случайно коснётесь чего-нибудь, придётся весь процесс обработки повторить. Чего нельзя касаться? Вольного, например... За руку здороваться нельзя ни с кем, даже с главой врачом или профессором. Они всегда найдут испытать молодого, и на чистом глазу пытаются тобой поручиться. Проверка такая же, как на корабле якорь напильником точить. Короче, делай как я. И армейский принцип верцом мне тоже работает. Полезно много от армии. Подчинённость младшего старшему, отчётность и обязательно исполнительность. Ну это лирическое отступление. Давайте продолжать. У вас какой номер? Как-то не моё дело. Как раз моё. Если размер маленький, резины порвётся, а с большой с валуцы будет. Перчатки хирургические, говорю, сваливаться будут с руки. А вы про что подумали? Объза это нарусмеяться, по крайней мере, улыбаться. Да худой конец, не быть серьёзным. От этой сплошной неприятность. Пошутишь, расслабишься. Снимишь напряжение, глядишь, и лезвие работает быстрее, а главное спокойнее. Хирург же тоже человек. Однажды мне посчастливилось ассистировать академику М. И. Перельману. Он приехал в Зеленоград по приглашению моего отца, главного хирурга больницы, и профессора Н. Н. Каншина, чтобы прооперировать сложную пациентку Николая Николаевича. Состав бригады был выдающийся. Пиллиман, известнейший во всём мире пульмонолог, по-простому лёгочный хирург. Чтобы как-то сгладить напряжение, повисшее в операционной от присутствия мастодонтов отечественной медицины. Он рассказал историю, произошедшую во время командировки в Японию, где Михаил Израилевич читал лекции. Японцы народ консервативный, очень щепетильно относятся к приезжим. Но тут что-то Тронуло их таинственную восточную душу, и они попросили академика прооперировать больную, показать его методику на деле. Перед операцией переводчик предупредил, что операционная сестра не понимает по-английски. «А я, естественно, не знаю японского», — рассказывает нам академик, — «пока мы моем руки, а больную интубирует». Переводчик, ничуть не смущаясь этим обстоятельством, уверенно заявляет. Систра настолько опытная, что ей говорить ничего не нужно будет. Ну ладно, посмотрим. Захожу в операционную, а за сестринским столиком стоит сестра с потрясающей причёской без шапочки. Я до речи потерял, но поскольку с одной стороны языковой барьер, а с другой никто не обращает внимания на это вопиющее нарушение стерильности, решил потерпеть. Операция прошла прекрасно. Сестра действительно высшей всяких похвал. Мысли читал. Закончили. У меня её причёска с головы не идёт. Решил понаблюдать, что будет дальше. И вижу, сестра после того, как собрала инструменты, вышла в предоперационную, сняла свои кудряшки и положила в прозрачный пакет. Оказалось, чтобы достойно выглядеть перед хирургами-мужчинами, Операционные сестры старшего ранга в Японии готовят специальные парики, которые стерилизуют в гамма-камере и надевают вместо шапочек. Обычная прическа помнется, а здесь и красиво, и стерильная соблюдена. Произошло это в 80-х, когда в России мыли руки по спасококотскому кочергину. Рассказ академика произвел неизгладимое впечатление. Я его запомнил даже вот чем саму операцию. на который полагал. Надо признать, что по сей день о стерильных пориках в отечественных российских клиниках никто и слыхом не слыхивал. Ну что, отдохну я немножко после обработки рук на диване в стерильной одежде. Тогда вперёд, за хирургом. Его легко в операционной отличить от случайных посетителей. Он всегда в центре внимания. Глаза больного, пока он не спит, Анестезиолога имеет сестёр обращена на него с надеждой и немым вопросом: "Что делать?" Хирурга окружает аура решимости, невидимая медицинская сила, которая очень помогает в трудную минуту. Нерешительность чувствуешь ещё отчётливее, хуже, чем опустить руки для хирурга и придумать ничего нельзя. Нашему больному в этом плане повезло. Оперировать его будет ведущий хирург нашей больницы, Конрад Абрамович Файнберг. Он сегодня ответственный и всем спокойно, как бывает спокойно с человеком, который четко знает, что нужно делать. Вставайте на подставочку и тихо смотрите за тем, что будет происходить во время операции. Больной еще не спит, лежит, испуганно оглядываясь, то на хирурга, то на анестезиолога. обстене спрашивает: "Доктор, я ещё не сплю, мне не будет больно?" Чтобы случайно пациент не убежал, его привязывают к операционному столу эластичным тросом чуть выше коленных суставов. Правую руку оборачивают пелёнкой, которую подсовывают под спину, а левую крепят на специальном столике в этом же положении. Это для анестезиологов. Капельницу поставить, раствор усыпляющий вводить. Вокруг хирурга обычно царит орел таинственности. Некоторые представляют его человеком, у которого руки по локоть в крови. Другие рисуют образ щародея, колдующего острым скальпелем вместо волшебной палочки. В каждом из вариантов есть небольшая доля истины. Но трудно быть объективным, пока сам не попробуешь погрузиться в событие под названием хирургическая операция. Представьте на мгновение. Вы в походе, и у кого-нибудь из друзей аппендицит. До больницы два дня пути, и ни одного специалиста, кроме вас. Так что давайте рискнем. Вставайте на место ведущего хирурга. Смелей, мы поможем. Все этапы будем вслух проговаривать. Думать не надо. Расслабьтесь. То, что руки немного дрожат, ничего страшного. Даже у опытных докторов в каждой операции адреналином и стресс. Вдохните поглубже, резкий выдох. А, чилим. У него спит под наркозом, полностью расслаблен. Первое, что нам необходимо представить линию разреза. Это очень просто. Вообще в хирургии имеет смысл выбирать самые простые решения. Это нужно чётко знать, что ты будешь делать на каждом этапе операции. Отправная точка для выбора разреза пупок. Затем выпирающие косточки под вдошной костью. Да, с шиной верно показываете. Между этими точками проведите мысль на линию. Провели? Разделите её на три равные части. Разрез начнём в нижней трети, перпендикулярно нашей условной линии. Естественно, справа. Опять же справа располагается. Николай Маркианович Волкович, украинский хирург, в 1898 году Независимо от американского хирурга Макбурна я стал применять при операции биецита к оссой разрез брюшной стенки. Перехиминами называют после каждой операции на черевеобразном отростке. Какой длины разрез делать? Большой хирург, большой разрез. Это присказка такая. Чтобы не путаться, самое правильное ориентир ваша ладошка. Разрез на ширину ладони проведём. Самым Первым этапом определить, где оперировать, какой длины будет потом рубец. Берет тампон с йодонатом, и ум Светуш подаёт. Операционная сестра не просто протягивает инструмент, а на его вкладывает в руку с хлопком по перчатки, чтобы даже глаза от операционного поля не поднимали. Марш, те живот как забор малярной кистью тщательно. Представляете? Раньше Операционное поле бензином обработали, затем спиртом с йодом. Отлично всё у вас получается. Кожа стала коричнева от йодоната. Давайте зелёнкой разрез наметим, чтобы потом не запутаться. Можно и иголкой от шприца процарапать. Так тоже иногда делают, но зелёнкой как-то эстетичнее получается. Акните плянтовый зелень зажим и проведите им по коже, будто скальпелем. Задно потренируйтесь. Видите, как всё замечательно начинается. Накрываем операционное поле простынями. Здесь мы вам поможем у хирурга. Особенный шик красиво просто не развернуть так, чтобы она ничего не задела, сразу же на правильное место легла. Отгораживаем зелёную линию разреза пелёнками, скрепляем их цапками и вперёд, можно браться за скальпель. Уверенне. Скальпель держать как ручку или карандаш. Одним движением по зеленой линии разрезаем кожу. Не давите слишком сильно. Инструмент острый, еще стол порежете. Шутка такая у хирургов. Не обращайте внимания. Помните, я вам еще в самом начале сказал, что работа хирурга заключается в завязывании узелков. Теперь сами убедитесь. Разрез несколько секунд, а основное время на остановку кровотечения уходит». Особенности хирургического разреза в слоях. Первый кожа и жировая клетчатка. Вы пока только кожу вскрыли. Второй слой мышцы. К нему ещё надо подобраться. На нашем пути жировая клетчатка. Её лучше не скальпелем, а ножницами вскрывать. Оп, Света, их же вам подала. Мы с Конордом Абрамчем будем края раны крючками разводить, а вы до апоневроза клетчатку развязать. Ничего здесь необычного нет. Пумагу, когда им через её доводилось, никакой разницы. Кстати, заметили, что крови не так много и вытекает из повреждённых сосудов. Вот эта беленькая пластинка и есть апоневроз. Она мышцы закрывает. Его пока не трогаем. Вы отдохните немножко, а мы сосуды перевяжем. Это увлекательное занятие. Сначала салфетку прижимаем к ране и быстро её убираем. И те капелька крови начинает выступать. Хватаем капельку зажимом и поднимаем за следующий сосудик. Сначала одну сторону раны проходим, потом на противоположной стороне кровотечение останавливаем, чтобы ни один сосуд не подкравливал. Зажим поднимаем вверх. Капроновой ниткой оборачиваем носик зажима и завязываем первый узел под самым кончиком. Теперь зажим расстёгиваем. а даём свет и укрепляем первый узел двумя дополнительными. Уследить невозможно, как быстро руки мелькают у хирурга. Три узла за 5 секунд это нормальная хирургическая скорость. Полгода тренировался. Все шнурки дома по 100 раз перевязывал вдоль и поперёк. Быть на операции их не страшно с любым кровотечением встретиться. Хотите попробовать сосуд перевязать? Повторяйте за мной. Обернули, сформировали узел, подтянули. Нитько порвалась, а ты с не привычки. Не чувствунтяжения. Узелок непростой, хирургический. Связать его нужно быстро, не порвав нитку или ткань, так чтобы потом узел не развязался ни во время операции, ни после. А у вас же неплохо получается. Молодец. Разрез сделан. Кожа и клетчатка, как на картинке анатомического атласа, раскрыты. Можно ко второму слою приступать. Первый отгораживаем стерильными пелёнками. Берём в левую руку пинцет, в правую ножницы. Надрезаем апоневроз, удерживая его пинцетом с зубчиками, чтобы ткань не выскакивала. Задача ассистентов создавать удобство лечарурга, поддерживать инструменты, растягивать крючками края раны, следить за светом. Придимите глаза на операционную лампу. Видите? Точно по середине есть специальный выступ, на который можно надеть стерильную ручку и направлять освещение в нужную сторону. Вам хорошо видно? Это очень важно. Иногда в пылу операции не обращаешь внимания на мелочь, а для хирурга непозволительной россышь обязательно что-нибудь случится. Мало кто из молодых хирургов знает, что у каждой операции есть свои риски. Он начинается задолго до того, как прозвучит первый разрез. Ритм это вообще течение. Оно не слышно, как, например, бой барабанов, но в строить уловить его тактую чистоту и станет ясно, когда необходимо сделать паузу, когда набирать скорость. Это ему не учат в институте. Да и честно говоря, этому нигде не учат. А жалко. Мы ещё как раз поймали правильный ритм. Операция с самого начала идёт неспешно. И нет того, что за операционным столом стоит новичок, ритм такой: не тороплюй. С объяснениями, отвлечениями, пусть мы на 10 минут позже закончим, за наше вмешательство пройдёт без сучка и без задоринки. Вы обратили внимание, что и рана сухая, не кровит особенно, и в операционной тихо. Это всё потому, что мы следуем выбранному ритму. Бывает, что хирург в начале операции торопится, в середине вдруг начинает нервничать, суетиться, неожиданно впадает в ступор из-за пустяшного осложнения. А такого ритма, вернее, полного его отсутствия всем плохо. Сёстрам, ассистентам, анестезиологам, а самое главное в конечном счёте больному. Так что ритм дело крайне важное. Начли не спеша, никуда не торопитесь. Работайте так, как сердце подсказывает, оно чёткий ритм чувствует. Слово за слово. А мы уже с вами в брюшную полость вошли. Если при разрезе главный скальпель, во время остановки кровотечения зажимы узелки, то есть чем глубже те важнее крючка творства, только не такой, как у писателя, а самые настоящие крючками. На коже мы пользовались зубчатыми крючками Фолькмана. С мышцами работали узкими и плоскими фарабефами, а брюшной полости – широким и длинным печёночным. Практическая хирургия прививается несколько необычных качеств. С первым мы знакомились во время обработки рук перед операцией. Это чувство стерильности. Постепенно у всех, кто работает в операционной, возникает органическое ощущение чистоты. Она, как и свежесть, может быть только первой. Либо стерильно, либо нет. Словами трудно описать, но когда, поправив очки, понимаешь, что и спачкаться нужно перемываться, тогда можно сказать, чувство стерильности проснулось. Ощущение живой ткани это такая же необычная категория, совершенно не преподаваемая в институте. Больше того, его невозможно получить, даже представить, практикуясь в анатомичке. Живая ткань многослойна, и новый слой имеет свою прочность и структуру. Она изменчива и по-своему прекрасна. Каждая часть организма, через которую проходит, а затем восстанавливает хирург, требует чувству живой ткани. На практике это проявляется в способности надёжно перевязать капиллярный сосуд микронный диск. Краешком иглы вдруг ощутить биение артерии в глубине прошиваемой ткани и вовремя остановиться. Хирург делает разрез и видит мысленным взором, как ткань заживет через несколько дней. Вот это и есть чувство живого. Поэтому мы так тщательно отгораживаем кожу с клетчаткой от мышц, а их, в свою очередь, от листочка брюшина, которую сейчас держим, на зажимах Микулича. Вошли в брюшную полость. провалились замечательное слово вполне хирургическое потому что точно отражает состояние словно шёл по хрупкому льду вдруг он треснул и нога провалилась в глубину та же сейчас мы вскрыли ножницами плёнку брюшины и провалились в новый мир который тщательно скрывали верхний защитный слой в животе гнойный выпот действительно аппендицит А вы думали, мы были полностью убеждены в диагнозе? Хирургия – дело тонкое. Лучше вместо слепой уверенности в своей правоте воспитывать чувство настороженности и готовности к неожиданностям. Вполне возможно, что мы могли бы увидеть в брюшной полости кровь. Симптомы очень похожи при воспалении внутренним кровотечением. Ладно, не будем отвлекаться на лекции по симптоматике внутренних заболеваний. Засовывайте в живот руку. Звучит жутковато, да? Но животное кань лучше всего чувствует живое. Я имею в виду руку. Лучшего в хирургии пока не придумано. Когда врач ощупывает или, выражаясь медицинским языком, пальпирует живот, пальцы превращаются в глаза. Хирург видит руками. Пока это восхитительное чувство не проснётся, вы не станете ни хорошим диагностом, ни манипулятором. Если поняли, Ну и найдём виновника воспаления. Всё это одно движение пальцем, и вот он показался на свет. Кончик воспалённого червеобразного отростка. Ни в коем случае не тянить. Он хрупкий, точно мокрая промокашка. Так же легко может развалиться у вас в руках. Очень осторожно мы вместе с коллеждом Абрамчем миллиметр за миллиметром выведем аппендикс наружу, отгородим салфетками. Хлоргексидином, чтобы ни на роком не испачкать наружные слои. Крок воспалённого аппендикса стоит невидимой полиинфекции. Чем меньше мы ему позволим воздействовать на окружающие ткани, тем быстрее заживёт рана и легче выздоровеет пациент. Прежде чем отсечь аппендикс от слепой кишки, тщательно перевязываем все питающие его сосуды. Видите? Они просвечиваются внутри брюшины. Исквы как бы, две брюшины. Одна спаяна с защитными наружными слоями, а вторая брюшина протянулась к каждому органу брюшной полости, несями своими листками нервы и сосуды. Зажимом бильрота пережимаем маленький кусочек брюшины в месте сартерии, отсекаем и перевязываем. Не перережьте ткани ниткой, слишком сильно тянуть нельзя, но ну и слабо ни в коем случае. Внутреннее кровотечение что ко смертельной. Один такой маленький на первый взгляд сосудик может привести к трагическим последствиям, и лучше про них подумать заранее. Вот чего нельзя в хирургии допускать это ни при каких обстоятельствах надеяться на вось. Об этом писал в своих трудах Пётр Иванович Дьяконов. Учитывая, что наша операция носит название и это о хирургах, приведу коротенькую историческую справку. Петр Иванович Дьяконов, 1855-1908 годы жизни, видный российский хирург. В 1888 году защитил диссертацию о статистике слепоты и некоторых данных к айтиологии слепоты среди населения России. В 1893 году профессор Дьяконов, Топографическая анатомия и оперативная хирургии Московского университета. И одновременно занимался практической хирургической деятельностью. В 1897 году основал и издавал ежемесячный журнал хирургии. С 1901 года профессор госпитальной хирургической клиники Московского университета. Пётр Иванов предложил после отсечения червеобразного отростка Культю не завязывать, а пережать зажимом и погрузить в кисетный шов. Так мы и сделали. Операция близится к завершению. Нам остается отмыть брюшную полость от гнойного выпота. Не будем торопиться и несколько раз до так называемой чистой воды с салфетками или тупферами пройдем все подозрительные зоны. не только рядом с местом расположения отростка, но и ниже, куда наверняка воспалённая жидкость могла попасть. Совершенно верно, в малый таз. Хирург стоит в одиночестве с правой стороны от больного. Стол, на котором лежит пациент, целый электронный агрегат. Он поднимается и опускается, Во всех направлениях. Только для этого надо знать, какие крутить ручки. Но как на зло, это известно только в свете, который полностью занят операционным инструментами. Придётся действовать методом проб и ошибок. Хирурги так можно работать только с хирургическим столом. Наконец-то получилось нужное колесико. Найти и опустить. Нашной конец. Теперь поднимаем край раны. печёночным крючком и тупфер на самом длинном зажиме корнсанги глубину живота заводим чтобы высушить брюшную полость надёжнее я же говорил не зря старались разрушительная часть хирургии на этом этапе закончилась и начинается часть восстановительная в обратной последовательности нам предстоит наложить швы и соединить все вскрытые слои Любой инструмент в хирургии маленькое произведение искусства. Вот, например, иглодержатель с алмазной насечкой. Алмазы такие маленькие, что их и не видно, пыль одна. Но иглу держит крепко, не провернёшь. Игла тоже непростая. Во-первых, необычная её форма в виде полумесяца. Во-вторых, для каждого слоя ткани требуется не только определённый размер самой иглы и её дуги, Но и форма колвищей части: для щит-я желудка или кишки круглые, для кожи ромбовидные. И наконец, игольное ушко. Оно совершенно не похоже на обычные швейные, в которые нитку требуется продевать. Достаточно надавить ниткой на игольное ушко сверху, открывается волшебный замочек, и она фиксируется сама собой. Вот какое потрясающее изобретение! И не только игла, но определенная нитка требуется для того или иного слоя ткани. Для брюшины кетгут, рассасывающийся материал. Для апоневроза лавсан, самый прочный плетеный капрон. Для кожи шелк или леска. Вот мы и зашили рану. В завершение операции обработаем кожу еще раз йодонатом и заклеим стерильной наклейкой. Снимайте халат и фартук. Понятно, для чего его надевали. Операцию сделал, как будто марафон пробежал. Пусть не сорок два километра, это уж слишком, но три точно. Мокрый, как мышь. Поздравляем с боевым крещением. В нашем хирургическом полку прибыло. Операция завершена, но работа хирурга продолжается. Берите историю болезни у анестезиолога и отправляйте записывать операцию и гистологию. в медицине все свои действия обязательно нужно фиксировать говорят для прокурора на самом деле нет для твоих же товарищей которые завтра будут лечить нашего пациента им обязательно потребуется узнать как кем и когда он был прооперирован я опишу в историю болезни вы в хирургический журнал конрад Абрамович соответственно будет диктовать пишем косым переменным разрезом Волковича, Дьяконова, магбурная справа послойно вскрыта брюшная полость. Под вздохной в области стёкла 50 мм серозно-гнойного выпота. Последнее осушим. В рану прилежит купол слепой кишки и большой сальник. Червеобразный отросток длиной 5 см в области верхушки покрыт фибрином, напряжён. Сосуды брыжейки Чревообразного отростка лигировано, аппендикс отсечён, взят на гистологию. Культя погружена в кисетный шов. Брюшная полость промыта раствором хлор гексидина, осушена. Рана послойно зашита нагуха асептическим швом. Одайте историю болезни обратно анестезиологу. Больного на несколько часов отправят в реанимацию, пока он полностью не проснётся. Мы оформим гистологическое заключение и пойдём с вами дальше. Смотреть больных в приёмном покое? Да нет, мы же не железные. Пойдём до начала попьём чаю с медсёстрами, пополдаем за жизнь, а только потом в приёмный покой.